Мы вернулись в дом Светина. На лестничной клетке нас ожидал сюрприз. Здесь явно кто-то побывал. Площадка перед дверью в квартиру моего клиента была помещена следами от чьих-то ботинок. На самой двери, на железной панельке, где находится щель для ключа, виднелись многочисленные царапины. Видимо, кто-то намеревался проникнуть в квартиру. Я вынула пистолет из кобуры и попросила Виктора Владимировича отойти назад. Прислонившись к стене, я рывком дернула дверь. Таня поддалась. То ли злоумышленникам по какой-то причине не удалось проникнуть в квартиру, то ли что-то еще. Возможно, очень нехорошее. «Дайте ключ, Виктор Владимирович», — попросила я. «Держитесь у меня за спиной. Всякое может случиться». Я повернула ключ в замке и еще раз рванула дверь на себя. Дверь отворилась. Я забежала внутрь. Поводя пистолетом вокруг себя, я передвигалась из комнаты в комнату. Никаких признаков присутствия посторонних я не обнаружила. Несколько успокоившись, я проверила шкафы и прочие уголки дома, где мог затаиться противник. Все чисто. Я пожала плечами. «Я хочу еще раз осмотреть площадку», — сообщила я Виктору Владимировичу. «Может обнаружиться какие-нибудь улики, которые помогут разобраться, что здесь происходило?» Оказавшись на лисичной клетке, я огляделась по сторонам. И тут мне в глаза бросилось то, чего я пока не заметила. На полу валялся клочок смятой бумаги, на который, к тому же, кто-то наступил ботинком. Я подняла находку с пола и развернула ее. На бумажке шариковой ручкой был грубо нарисован план местности. Неразборчивыми каракулями некоторые элементы плана были надписаны. Я присела на корточки и принялась изучать таинственный документ. Вскоре я разобралась, что к чему. План, по всей видимости, показывал, как добраться до местечка, расположенного за городом. По крайней мере, я обнаружила Алтногорский тракт, где трасса поворачивает на Волгоград. Крестиком обозначалось место, судя по наметкам, на чертеже в 7 километрах от Волги. Внизу была написана дата 27.04 и время 10.00. Я показала находку Светину. Как, по-вашему, что можно в связи с этим предпринять? Проверить, что там такое. Незаметно проникнуть туда в обозначенное время. Не опасно ли? А вы видите другой выход? В таком случае, давайте до завтра посидим дома, а там видно будет.